Кела промахнулся. Волк. Он стоял и смотрел на догорающий дом своих предков. Вот и все. Дело сделано. Пожарные не слишком спешат, как он и рассчитывал. Уже сбежали жители всей деревни, стоят, охают, переживают. Кто-то пытался организовать живую цепь и передавать из ближайшего колодца ведра с водой. Но вскоре все поняли – бесполезно. Еще бы. Он специально отнес на чердак канистру бензина. Полил старую солому, чтобы уж наверняка. Полчаса назад он выбежал из дома в одних трусах и майке и теперь весьма натурально стонет и раскачивается из стороны в сторону. От него резко пахнет спиртным. Пожарных вызвал кто-то из соседей. Арсений же притворился, что пьян в стельку и только сейчас начал постепенно трезветь от страха. Дом стоит на краю деревни, на отшибе. Но сосед с выпученными глазами бегает, орет, агитирует народ копать канаву, чтобы пламя не перекинулось на его участок. Кто-то не слишком рьяно берется за лопату. Больше суеты, чем дело. Сосед просто на стену лезет, твой от страха. Арсению уже весело. Ох, как весело. Старый куркуль, так тебе и надо. Попрыгай теперь, попрыгай. Милой, как же ты жив-то остался? Охает сердобольная старушка-соседка. Ее дом напротив, на другой стороне улицы. Пламенит туда не перебраться через посыпанную гравием дорогу. Горит-то как. «Ну и горит!» Мужик в грязной джинсовке, прибежавший с другого конца деревни, не отрываясь, смотрит на бушующее пламя. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» Мысленно подбадывает пламя Арсений. «Ему весело. Очень весело. Ну что, Алиса, Алиса, съела колобка. Теперь разберемся, кто в доме хозяин. Все проблемы будут решены. Вот так и надо, одним махом». Наконец раздается вой пожарных сирен. «Приехали, милые! Сразу на двух машинах! Ну, давайте, давайте!» Пожарные разворачивают шланги, кто-то из них бежит к колодцу. Пламя пытаются сбить водяными струями, но оно так рьяно накинулось на старое дерево, что не отступит ни за что. Арсений с удовлетворением слышит грохот, с которым рушится сгоревшая крыша. «Ах!» – дружно стонут столпившиеся вокруг места трагедии жители деревни. «Забор! Забор тушите!» – надрывается сосед. «Мой дом спасайте, мой!» Пламя накидывается на сухую траву, оставшуюся с прошлого года. «Машка!» – орет сосед. «Выноси имущество! Люди! Спасайте люди! Христом Богом прошу!» Народ дружно кидается к соседнему дому. Куркуль-сосед раньше никого не пускал дальше порога. А теперь, вишь, люди ему понадобились. Арсений никуда не бежит. Делает вид, что удручен горем. Его никто и не трогает. Только сердобольная старушка интересуется. «Милай!» «Дом-то у тебя застрахован?» «Застрахован, бабушка, застрахован». «А бумаги? Не в доме ли остались?» «Нет, бабушка, в квартире они, в Москве». «Ну, слава Господу нашему создателю всемогущему!» торопливо крестится старушка. «Надо бы и мне бумаги сыну отдать. А на застраховал?» «На двести тысяч». «Ох, милай, разве за такие деньги новый дом нынче построишь?» «А какой дом был?» Бревнышка к бревнышку, на дубовых пнях, нынче так не строит. Знала бы ты бабка, как долго уговаривал он страховщицу на эту сумму. Она отказывала, мол, дом старый, без малого 80 лет, двор почти развалился, уговорил-таки, ссылаясь на новый сарай и баню. Баня тоже горит, это хорошо. Значит, стопроцентное возмещение ущерба, раз все сгорело подчастую. Я, бабушка, четыре года страховку платил исправно. И бабка моя всю жизнь платила. Значит, с большой скидкой застраховал, делает вывод соседка. Теперь-то вся деревня побежит, кто еще не удосужился. Вот так он завербовал клиентуру страховой компании. Надо бы взять с них проценты. Арсений молча усмехается. Усмешка его похожа на волчий оскал. Через час все кончено. Пожарная растаскивает дымящиеся бревна. На пепелище одиноко торчит печная труба. Пожарные суетятся, отрабатывают свой хлеб. ликвидируют поспешный очаг возгорания, спасают деревню. Сосед перевел дух. Пламя было остановлено у самого его забора. Хорошо, что тот из металлической сетки, не из деревянного штакетника. Арсений бредет к машине, которую предусмотрительно оставил на шоссе. Не дай бог пострадала бы она от пожара. Машина ему нужна. Хотя и сломалась опять дороги, пока сюда добирался. Потом объяснит, что к дому не подъехал, потому что спустило колесо. Да и кто будет разбираться? Он копается в багажнике, ищет одежду, предусмотрительно оставил здесь спортивный костюм. Не в трусах же домой ехать. Мебели в старом доме было немного, Жить нечего. Да и какая мебель? Бабкин старый комод, да сундук, да шкаф на подпорках, да древний диван. Иконы он давно уже снял и увез в московскую квартиру. Словом, удачно обтяпал дельце. Когда Арсений возвращается, он замечает возле сгоревшего дома какую-то тревожную суету. Пожарные косятся на него. Их начальник звонит по мобильному телефону, и лицо у него серьезное. «Что случилось?» – подходит к нему Арсений. «Да. Ждем. Свидетели есть. Мужик, упакованный в надежный брезент, нажимает на кнопку мобильного телефона. Все, абонент отключился. «Хотите узнать, как загорелось, что ли?» – спрашивает его Арсений. «Ну, выпил я. Затопил печь. Лег вздремнуть, оно и вспыхнуло. Значит, вы хозяин. Ну, я». Так-так. Арсений понимает, что происходит что-то странное. Даже старушка-соседка испуганно примокла. Да что случилось-то? Полиция разберется, кивает начальник пожарных. Уже выехали. Вы задержитесь, пожалуйста. А чего мне тут задерживаться в одних трусах? Полиция разберется, упрямо говорит тот. Милой, да у тебя ж подполье убиенного нашли, не выдерживает соседка. Алиубиенную. Что? Что? «У вас в подполье найдено сильно обгоревшее тело», — хмуро говорит начальник пожарных. «Бред какой-то! Просто полный бред!» Полиция разберется. Вот этого он никак не ожидал. «Да где труп-то? Где? Что вы несете?» На лице недоумение. Надо кричать как можно громче, возмущаться и кричать. Он кидается к пепелищу. Никто ему не мешает. Мужики приехали пожар тушить. Они ни свое дело не полезут. Арсений, пачкая с сажей, перешагивает через огромное обугленное бревно. В метрах полутора от печки были две широкие доски, прикрывающие лаз подпол. Этот подпол был очень неудобный, с низким потолком. Там высокому Арсению приходилось стоять либо на коленях, либо согнувшись три погибели. Как и все в доме, деревянные доски пола прогорели насквозь и провалились. Арсений наступает на что-то более или менее целое, устойчивое, нагибается над лазом. Там, на дне неглубокой ямы, лежит что-то ужасное. Он чувствует запах горелого мяса и тошноту. Начинает задыхаться и кашлять. Что бы это могло быть? Неужели это человеческое тело? Первое его чувство – ужас и страх. Какое отвратительное зрелище. Потом он соображает, что попал. Здорово попал. Пытается успокоиться, прийти в себя. Главное – не говорить правду и не признаваться, что он сам поджег дом. Еще можно выкрутиться. Их женой не было в этом доме целую зиму. Мало ли кто мог сюда залезть. Какие-нибудь бомжи бродили-бродили, залезли в подпол, за соленями, потом подрались, один другого стукнул по голове и тело закрыл в подполе. Это просто нелепая трагическая случайность. Он, Арсений, здесь ни при чем. Все можно объяснить. Когда приехала полиция, он уже более или менее пришел в себя. Двое оперативников и не спеша осматривают место происшествия. Судмед-эксперт тоже берется за дело. Сверкает вспышка фотоаппарата. Один из оперативников направляется к Арсению. «Значит, вы хозяин дома?» «Да, я». Старший лейтенант тщательно принюхивается. «Пили?» «Ну, было». «От чего начался пожар?» «Я это... того». Затопил печь, выпил и уснул. Он пытается выставить себя туповатым деревенским мужиком, любителем спиртного. «А вы не знаете, что нельзя, затопив печь, тем более в таком старом доме, без чувств на постель валиться?» Помереть, однако, можно, а? Ну, выпил, ну, уснул, мнется Арсений. Кто в подполье? А я почем знаю. Как этого не знаете? Ваш ведь дом. Да мало ли кто мог в него влезть. Я что, здесь круглый год живу? У соседей спросите. У соседей мы спросим обязательно. Судмедэксперт зовет оперативника. Они втроем вместе со следователем о чем-то негромко совещаются. В это время возле Арсения держатся двое других оперов и участковых из местных. «Бояться как бы не сбежал, что ли?» Арсений незаметно нервничает, переминается с ноги на ногу. «Что они там копаются?» Наконец, следователь и старший лейтенант подходят к Арсению. У лейтенанта что-то завернуто в газетку. «Гражданин Митрофанов?» Следователь роется в папке, достает лист бумаги. «Да, я». «Имя?» «Отчество?» «Год рождения?» «Где прописанный?» «А, собственно...» «Очень вас попрошу отвечать на заданные вопросы». Арсений перечисляет свои анкетные данные. Записав все, следователь кивает старшему лейтенанту. «Вася, давай!» Тот разворачивает газетку. «Вы узнаете эти вещи?» – спрашивает следователь. Арсений тупо смотрит на цепочку с крестиком и обручальное кольцо. «Нет». «А это?» «Еще одно колечко. Перстенек с зеленым камушком. У него что-то всплывает в памяти. Шкатулка. седенькая интеллигентная старушка. Алиса в белом свадебном платье». «Кажется, это...» «Нет!» «Вещи вашей жены, так?» «Но откуда они здесь?» «Оказались?» «Эти вещи были на трупе. Значит, в подполе ваша жена». «Так, гражданин Митрофанов?» «Нет!» «А где ваша жена?» «Моя жена, Алиса, она дома!» «Вы в этом уверены?» «А где же ей быть, черт возьми?» «Звоните!» Следователь протягивает Арсению мобильник. Тот дрожащими руками пытается набрать номер домашнего телефона. Пальцы то и дело попадают не на те кнопки. Арсений громко ругается. «Вам помочь?» – участливо спрашивает следователь. «Нет». Наконец Арсений справляется с телефоном. Долгие гудки. Он ждет. Следователь тоже. Вот сейчас в трубке раздастся голос Алисы. Вот сейчас. Никогда еще Арсений так не мечтал услышать голос жены. Разве что в первый месяц после свадьбы. Главное, чтобы они этого не поняли. «Ну что?» – интересуется следователь. «Может, в гости пошла? Куда?» «К подруге. У нее есть подруга, Регина. Звоните». «Да откуда я помню ее номер? Что, никогда не искали жену у подруги? Не было повода?» «Я устал. У меня дом только что сгорел. Вы что, не видите?» «Надо еще выяснить, от чего он сгорел». «Что? Что?» «Вас придется задержать, гражданин Митрофанов. Пока на трое суток». Но я уверен, что как только этот срок истечет, вам будет предъявлено обвинение. Обвинение в чем? В том, что вы, гражданин Митрофанов, убили свою жену. Я убил? Да неправда это, неправда!»